и тогда ее развитие заключается в последовательном прояснении, детализации Альянса. Такого героя может и не быть, в этом случае идею выявляет сюжетное построение в целом. Идея может развиваться сама или быть поддержана открытым пафосом автора, его философскими и публицистическими высказываниями. В одних произведениях идея зреет в одиночестве, в других она развивается в борьбе с идеями-антагонистами и тому подобное. В предшествующей литературной традиции у всех видов внутреннего развития идеи есть общая черта. Идея всегда стремится предстать перечитателем в возможной полноте непротиворечивости и законченности. Она оснащается, возможно, большей убеждающей силой, Во многих художественных системах, например, у Толстого, идея утверждается с огромной авторской решимостью и неослабевающим эмоциональным накалом. Такой способ изображения идеи можно назвать догматическим, не вкладывая в этот термин какой-либо отрицательной цепки, а понимая его в общей философском смысле. Этот способ достаточно широко распространен, он свойствен даже художественным системам которые М. Бахтин называет полифоническими. Примечание. Бахтин М. – проблемы творчества Достоевского. Его же – проблемы поэтики Достоевского. Конец примечания. В частности, творчество Достоевского. В мире произведения Достоевского по М. Бахтину сосуществуют несколько идей, и ни одна из которых не имеет преимуществ перед другими в глазах автора. Но в границах каждой отдельной идеи всегда напряженные поиски завершенности этой идеи, стремление дойти до ее крайних пределов, исчерпать все логические и онтологические возможности в ее разрешении, поставить героя в такие крайние ситуации, где его идея проявилась бы до конца. Не случайно из произведений Достоевского, чаще, чем из произведений любого другого писателя, извлекали законченные программы. Каждый герой и его идея может стать материалом для такой программы. Идея у Достоевского развивается со страстной заинтересованностью, субъективной бескомпромиссностью. Внутри себя, в своем собственном развитии, она доведена до своей догматической крайности. Существеннейшее отличие Чехова от его предшественника в том, что в его художественной системе идея не догматична, не в том случае, когда она развивается в русле одного сознания, не тогда, когда она разлита по всему сюжетному полю. Его идея принципиально не выявляет все свои возможности, ни в спорах героев, как у Тургенева, Гончарова, Достоевского, ни в размышлениях, как у Достоевского и Толстого. Она не доследуется до конца. Линия развития идей у Чехова всегда имеет пунктирный характер. В разное время в связи с разными обстоятельствами высказывается несколько положений. Затем развитие идей снова прерывается повседневным течением жизни, а иногда обрывается совсем. Развитие идеи не сопровождается последовательной и всесторонней аргументацией. Из высказываний героев Чехова, в отличие от Толстого и Достоевского, невозможно вычленить их взгляды в связной и упорядоченной форме, например, изложить их в форме философского или публицистического трактата. Исторический и философский аппарат идеи минимален, свойства, позволяющие говорить о всеобщей доступности Чехова. У Чехова в споре идеи стороны, опираясь на какое-либо учение, философскую доктрину, не излагают ее подробно или хотя бы в главнейших чертах, по которым эту доктрину можно узнать. Примечание. Сравните реконструкцию антиномий Канта в «Братьях Карамазовых» в работе Е.Э. Е. Голосовкера. Достоевский и Кант. Конец примечания. Широкий контекст учения доктрины в произведении не дается. Ссылки героев на философов, писателей, исторических деятелей не точны, приблизительны и авторам не корректируются. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. Палата номер шесть. Отсутствие в чеховской прозе и драматургии Фугешихта и завершенных финалов, дает в сфере идей тот результат, что не прослеживается ни зарождение идеи, она является в готовом виде вместе с персонажем, ни конечный итог ее развития. В духовных поисках героев важен не этот итог, его часто не оказывается, а сам мучительный путь идей. Существенным для внутреннего развития идей являются их столкновения и спор. На столкновение идей в произведении строились целые романы «Обыкновенная история», «Отцы и дети». Каждая из противопорствующих идей в таком романе стремится к, возможно, полной выраженности, догматической бескомпромиссности. Только это может обеспечить ей победу или достойное место. Чехову как будто недостаточно одной антиномии. И тезис, и антитезис, каждый подвергается сомнению, еще и изнутри. Тригорин и Треплев Чайки противоположны в своем понимании искусства. Но и начинающий Треплев и известный билетрист Тригорин сами подвергают сомнению свои основные тезисы. Сложившийся, выработавший собственную манеру, билетрист говорит,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 и в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив, и фальшив до мозга костей. Он продолжает писать в прежнем духе, все так же продолжает вносить в записную книжку редкие детали и заочерять технику пейзажа. Но тезис оспорен. Его антагонист Треплев отрицает искусство Тригорина когда изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки. Он страстно проповедует новые формы. Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то ничего не нужно. Но и этот тезис подвергнут сомнению им же самим. Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и новых формах,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 Так почему же он обязан работать, когда другие гуляют?» Так рассуждает герой рассказа «Сапожник и нечистая сила». Вопрос не только не может быть разрешен в сфере данного сознания, но даже поставлен он может быть в соответствии со структурой объективного повествования только в категориях мысли и слова героя. Смотри главу вторую. В скрипке Ротшильда ставятся кардинальные вопросы бытия, и общего, и социально конкретного. Делается это в категориях центрального героя, гробовщика Якова. Главные из них убыток и польза. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки? Какие страшные убытки?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 Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько. Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы? Дело здесь не в том, что подобные персонажи не в состоянии решить проблемы такого плана. В равном положении с ними находятся и персонажи, нравственный и философский багаж которых Казалось бы, позволяет решать такие сложные вопросы. Например, центральные герои скучной истории, рассказов припадок, страх, именины, неприятность, суть в принципиальной невозможности решения подобных вопросов в сфере чистого умозрения, в невозможности дать догматически исчерпывающие завершение идей. Это очень отчетливо было осознано Чеховым, и теоретически. В 1888 году, год перелома окончательного закрепления объективной манеры, он дважды достаточно ясно формулирует свою точку зрения. Вы смешиваете два понятия, писал он Суворину 27 октября 1888 года, решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В. Анне Карениной И в Венегине не решен ни один вопрос, но они вас вполне удовлетворяют потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус. Еще более развернуто сказано об этом в другом письме, к тому же адресату. «Вы пишете, что ни разговор о пессимизме, ни повесть «Кисочки»», Немало не подвигают и не решают вопроса о пессимизме. Мне кажется, что они, билетристы, должны решать такие вопросы, как бог, пессимизм и тому подобное. Дело билетристы изобразить только кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о боге или пессимизме. Художник должен быть не судьей у своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем.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 Итак, в художественной системе Чехова в чисто логической сфере развития идеи нет полноты логической непрерывности и исчерпанности. Это развитие не дает догматически завершенного результата. Логическое развитие – это внутренняя сфера идеи. Рассмотрение его – только первый этап. Второй – рассмотрение внешней формы идеи. Идея конкретно воплощена, ее жизнь связана тысячу нитей, с предметным миром произведения. Предстоит рассмотреть те формы, в которых она существует, и тот вечный мир, в котором проходит ее бытие. Это тем более важно в нашем случае, что мир бытия идеи имеет для Чехова, как мы увидим дальше, совершенно особое значение. 2. В литературе идея пристает перед воспринимающим сознанием в конкретной форме. Но конкретность это не абсолютна. В той или иной мере в произведении, наравне с другим материалом входят абстрактные спекуляции повествователя. Их место и их количество в художественных системах различны. Некоторые системы включают целые законченные философские построения со своими исходными понятиями и строгой логической формой. Смотри, например, дух войска в войне и мире и математические способы доказательства.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 В ранней прозе Чехова голос повествователя, выступавшего со своими высказываниями, оценками, размышлениями, занимал значительное место в детализации и развитии идеи. Абстрактных рассуждений там было немного. Тем не менее, вся эволюция чеховской повествовательной манеры до середины 90-х годов — это медленное, но неуклонное вытравливание этого голоса. Смотри главы первая 2 Объективное повествование 90-х годов его не знает. В конце 90-х годов голос повествователя – равноправный ингредиент повествования. Смотри главу третью. Появляются развернутые медитации, философские рассуждения. А величина их относительно и большими они могут считаться только применительны к Чехову? В этом смысле Чехов не идет ни в какое сравнение, например, с Толстым.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 Это также произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на 10? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? М.О. Меньшикову, 28 января 1900 года. Отвлеченная идея, к которой сводится произведение, нехороша в любой форме. Прочитав послесловие Льва Толстого к Рейцеровой сонате, Чехов писал, Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, боже мой, сколько тут личного. Я третьего дня читал его послесловия. Все великие мудрецы деспотичны, как генералы. Итак, к черту философию великих мира сего. Она вся со всеми еродивыми послесловиями и письмами же не стоит одной кобылки из холстомера. А.С. Суворину, 8 сентября 1891 года.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 Все тихо, обыкновенно, просто. Ни растерянных лиц, ни голосов, выпиющих о помощи, ни плачей, ни брани, а кругом тишина, порядок жизни, дети, саласки, собаки с задранными хвостами. Дело не в том, что реальность полней и многообразней. Она совсем не та, она иная. Истинно, по Чехову только не предвзято увиденная конкретная картина во всей совокупности ее важных и второстепенных признаков. Чехов был очень последователем в своей приверженности к конкретному изображению идеи. Даже в чисто теоретических высказываниях, например, в изложении своей этической программы и в жанрах, не требующих непременного воплощения идеи в конкретные образы и представления, Чехов делает то же.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 В таком рассуждении это не человек вообще, а человек с его бытом, привычками, внешностью. Догматичность абстракции снимается конкретностью бытийной ситуации. 3. Одна из важнейших конкретных форм воплощения идеи в личности персонажи, который является ее выразителем, носителем. Личностное воплощение идеи создает союз идеи личности. В литературе, существуют разные типологические аспекты этого союза. История русской литературы конца XVIII-середины XIX века это ее эволюция от исходной точки, когда личность существует только для идеи и полностью поглощена идеей, к своеобразному равновесию, равноважности изображения, развития идеи и личности ее носителя.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 к самому зерну его личности. Это высказывание зависит от случайных условий, в которых он оказался. Как справедливо заметил В.Б. Катаев, Чехову важно не просто высказать в рассказе то или иное мнение, но показать обусловленность любого мнения, его зависимость от обстановки. Примечание. Катаев В.Б. «Герой и идея в произведениях Чехова» девяностых годов. Конец примечания. В рассказе студент мысли героя рождаются в такой ситуации. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие. Пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность.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 Способ проверки убийство. У Достоевского нередко ситуация такого типа, когда герой готов часто на грани припадка пустить себе пулю в лоб, как и полит в идиоте, только чтобы доказать свой жизненный тезис. У Чехова есть оба варианта проверки. В дуэли фон Корен собирается на практике осуществить свою идею об уничтожении слабых в рассказе Пари.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 Ноги холодели, и было жутко. Неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Нет, это едва ли возможно. Андрей Ефимович уверял себе, что в Луне и в тюрьме нет ничего особенного, и что все со временем обратится в глину. Но отчаяние вдруг овладело им. Он ухватился обеими руками за решетку и со всей силы потряс ее. В «Огнях» рассказана история с кисочкой, показывающая, каким ужасом и глупостям в практической жизни, в столкновениях с людьми, ведут мысли о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская суета-сует. Но ни про один из этих рассказов нельзя сказать, что идея в нем полностью исчерпана или проверена в столкновении с реальным миром произведения.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 дуэль. Другой герой отдает 15 лет жизни доказательству идеи, что жить как-нибудь лучше, чем никак. Но в момент, когда этот его долгий искус во имя идеи должен увенчаться наградой, выясняется, что доказательство это мнимое. Что за 15 лет мысли его в корне переменились? Теперь он не только не признает какую-нибудь жизнь, но презирает всякую в любых ее формах. «Заявляю вам», — пишет он, — «что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и все то, что в ваших книгах называется благами мира». Законченная готовая мудрость опять не дана в руки читателя. Она заменяется другой. Но и в ее устойчивость тоже нет оснований поверить до конца. В огнях история с кисочкой совершенно не убедила студента, которому рассказ инженера и предназначался в первую очередь. «Все это ничего не доказывает и не объясняет», — сказал студент. «Я люблю слушать и читать, но верить покорнейше благодарю. Я не умею и не хочу. Я поверю одному только Богу. А вам, хотя бы вы говорили мне до второго пришествия...» и обольстили еще пятьсот кисочек, я поверю, разве только, когда сойду с ума. Она не убедила и второго слушателя, рассказчика, от лица которого ведется повествование. Многое было сказано ночью, но я не увозил с собой ни одного решенного вопроса, и от всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ кисочки». Севши на лошадь я в последний раз взглянул на студента Ананьева, на истеричную собаку с мутными точно пьяными глазами на рабочих мелькавших в утреннем тумане на насыпь на лошаденку вытягивающую шею и подумал ничего не разберешь на этом свете мало того рассказчик истории с кисочкой инженер ананев тоже не убежден несмотря на многолетнюю опытную проверку, в том, что мысли о бесцельности жизни, неизбежности смерти не стоят внимания. Он сам говорит, что они составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Речь идет таким образом не об утверждении или опровержении определенной идеи путем сведения ее вниз к реальности предметного мира. Идея не может быть догматически завершена не только в идеальной сфере, но и в своей проекции в сферу материальную. Дело в самом процессе бытия идеи, ее воплощении в конкретной личности. Именно об этом рассказывает Ананев. Что чувствовал он, что делал, когда находился под гнетом этих мыслей. Важен не столько результат развития идеи в индивидуальной человеческой душе, сколько извилистые пути ее в этой душе, открытые влиянием вечного мира. Таким путем идея сама погружается во все его перипетии, ощущает на себе все его колебания и толчки. Реальный мир произведения не параллелен развитию идеи, но пересекается с ней, вторгается в ее развитие, прерывает его логическую упорядоченность вообще обрывает развитие идеи. Масштаб вторжений разные, но они постоянны. Герой страха прекращает свои рассуждения об ужасе перед жизнью не потому, что исчерпал тему. Он говорил бы еще очень долго, но послышался голос кучера «Пришли наши лошади». Больше к этой теме герою вернуться не удается. В И Шамохин спорит о женщинах. Шамохин излагает целый трактат об отсталости интеллигентной женщины, о воспитании, вырабатывающем из женщины человека-зверя, о стремлении такой женщины лишь понравиться самцу, чтобы победить этого самца и так далее. Но конца этого рассуждения рассказчик так и не узнал. Вторглась весьма обыденная бытовая подробность. Больше я ничего не слышал,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 который принес на подносе рюмку водки. Однако, пьет. Мне пора. Дядя Ваня, действие первое. Художник и Лида в доме с мезонином только однажды более или менее подробно излагают свои аргументы. Доспорить да не удается, обстоятельства разводят их навсегда. Представим себе человека, желающего пересечь людную площадь. Корочайшим путем это сделать невозможно. Он будет вынужден останавливаться, обходить других людей, возвращаться вспять перед идущим транспортом и тому подобное. Путь идеи в художественной системе Чехова близок к такому движению. Внимание автора равно распределено между путем этого человека и другими людьми. Всем тем, что ему встретилось. Внутреннее содержание и развитие идеи приравнено по значимости к ее внешнему существованию. В чеховском мире идея не освобождена от повседневной случайностной материальности, от тех частных обстоятельств, которыми она сопровождена в реальном бытии. В центре внимания антология идеи. Читатель явственно ощущает, что создатели этого мира – увлекало не столько изображение самой идеи, сколько сложности ее бытия в окружающем мире. Используя гигелевскую терминологию, можно было бы сказать, что в мире Чехова идея не стремится к осуществлению своего в себе и для себя бытия, но всегда остается на почве случайных условий своего мирского существования. Идея не может быть изъята из того эмпирического бытия, в которое она погружена. Будучи вычлененной, представленной вне обстоятельств бытия, она перестает быть этой идеей. Она не существует в чистом виде вне бытийной сферы. Идея в мире Чехова в своем внутреннем развитии не приходит к догматической завершенности. Сопоставление с бытием также не завершает ее, не дает ей ярлыка истины в последней инстанции. Случайностный внешний мир, от которого идея в системе Чехова не может быть отъединена, вторгаясь в ее развитие, лишь прерывает тормозит это развитие. Идея испытывает все колебания этого мира, она открыта всем внешним влиянием. Сходность характера развития идеи и внутри ее самой, и вовне позволяет говорить о незавершенном, колеблющемся, о догматическом характере идеи художественной системе Чехова. Догматично у Чехова только одно – осуждение догматичности. Никакая неподвижная, не допускающая коррективов идея, не может быть истиной. Даже самая в своих истоках светлая и прекрасная идея,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 Герои такого толка наиболее явственно носят на себе печати авторского осуждения. Львов из Иванова, Власич из Соседей, Рашевич из Рассказа в усадьбе. Любой фанатизм отвратителен, даже фанатизм материнской любви. Немного примеров можно найти в русской литературе, где материнская любовь вызывала бы такую ненависть, как любовь Наташи из «Трех сестер» к Бобику и Софочке. А догматический характер идеи – это осуществленный на другом уровне тот же принцип нецеленаправленной, случайностной организации художественного материала, который мы наблюдали в предметном и сюжетном слоях. Уровень идей изоморфен остальным уровнем системы. 5. В художественном мире Чехова нет открыто целенаправленного подбора вещей, мотивов, черт характера.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 оказывается за пределами темы настоящей работы. Поэтому из моментов, относящихся не к структуре, но к самому содержанию идей, рассмотрим лишь некоторые, только для того, чтобы показать, как тесно содержание это связано со структурой идей. Так отмеченные черты структуры самой идеи, а также ее положение и жизнь в мире чеховского произведения подводят нас к пониманию чеховской системы ценностей. Разумеется, имеется в виду система, выявляющаяся в художественной модели мира, а не в высказываниях писателя, сделанных в нехудожественных произведениях, письмах, статьях, пильеттонах. Эта система исключает абсолютизацию чистой идеи, ибо такая идея внутри себя всегда таит опасность догматической завершенности. А догматично только конкретность, только феномен бытия. Такую конкретность представляет носитель идеи. Поэтому не идея, а он сам – центральная категория чеховской системы ценностей. Для Чехова важна в первую очередь личность, ее внутренняя субстанция, как сказали бы теперь, экзистенция. Зависимость же этой субстанции от высказываемых человека мыслей от доктрины, к которой он примыкает, весьма относительно. И высказывания, и идеологическая платформа определяются бесчисленным множеством случайностей бытия, ситуацией, настроением, общим временным состоянием психики и тому подобное. Все это может вообще не затрагивать ядра личности. Это ядро сущность личности выявляется трудно. Человек в реальном мире не может проявить ее свободно. Она окружена, заслонена, затемнена внешними обстоятельствами и предметами бытия. Поэтому в художественном мире Чехова она предстает перечитателям не в своем чисто субстанциональном виде, но вместе с тряпьем жизни, в окружении вещей и явлений этого случайностного мира, смотри главу четвертую, Она лишь просвечивает сквозь толстый слой этих вещей. Между тем, только сущность личности — единственная мера всего. В идейных столкновениях персонажей, если не носителем истины, таких героев нет у Чехова, то более других приближающимся к ней всегда является не тот, чья логика строже и идея обоснованна убедительней а тот, чьи чисто человеческие качества вызывают большую симпатию автора. Программа Лиды из «Дома с мезонином» на прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. Нельзя сидеть, сложа руки. Правда, мы не спасаем человечество и, быть может, во многом ошибаемся. Но мы делаем то, что можем, и мы правы гораздо разумнее, чем позитивные фантастические идеи художника, убежденного, что истина была бы найдена очень скоро, если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей. Ибо на каждого из нас быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Но авторское сочувствие, безусловно, на стороне художника, и эти симпатии вызваны свойствами его личности вне зависимости от исповедуемых им идей. Точно так же холодное отношение к Лиде зависит прежде всего от ее человеческих качеств. И здесь на первом плане система догматов, которыми она руководствуется в своем жизненном поведении, всегда зная, что хорошо и что плохо. Мисаил Полознев в моей жизни прав не в своих идеях, а прощения. Конечного решения по этому вопросу Чехов не дает, а в том, что в конкретных жизненных ситуациях поступает более нравственно, чем его оппоненты – отец, тесть, инженер, Должиков, бывшие друзья. Прозрение героя жены началось тогда, когда он понял, что дело не в таком или ином осуществление идеи, вокруг которого идет борьба между ним и женой. Весь секрет не в голодающих, а в том, что я не такой человек, как нужно. Хрущев в лешем говорит, «Глядите мне в глаза прямо без задних мыслей, без программ, и ищите во мне прежде всего человека». Леший. Действие второе. «Я хочу», — говорит герой скучной истории, — «чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, ни фирму и не ярлык, а обыкновенных людей». В наиболее остром виде проблема человека идея ставится в одном из рассказов середины 90-х годов. Каково же это соотношение, применительное к самой высокой идее, идее Бога? Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бироны, и Рокчеев. «Нет, вы в человека уверуйте!» Рассказ старшего садовника. Примечание. Эта фраза была исключена цензурой при публикации рассказа в «Русских ведомостях» 1894 год, 25 декабря, номер 356. И точное место ее в тексте рассказа до сих пор не ясно. Конец. Примечание. Далее в том же рассказе обсуждается еще более крайняя форма этой проблемы. Личность человека выше не только непритворенной идеи, но и осуществленной деяния. На одну чашу весов кладется воплощение идеи зла в убийство, а на вторую — сам человек. Судьи и жители города, несмотря на очевидные вещественные улики, не признали обвиняемого виновным в убийстве святого человека, доктора, потому что нельзя допустить мысли, что бы мог найти человек, который осмелился бы убить нашего друга-доктора. Человек не способен пасть так глубоко. Проблема так формулируется старшим садовником.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 Если судьи и присяжные более верят человеку, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений? Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа. Общие взгляды, общая доктрина, объединяющая группы людей, не несут в себе по Чехову зерна исторического прогресса. Такое зерно заключает в себе лишь отдельная личность, свободная от догм своего клана. И тогда уже безразлично, какой социальной группе эта личность принадлежит по рождению. Эта позиция подтверждается и вне художественными высказываниями Чехова. Я не верю в нашу интеллигенцию, в лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из-за ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России, там и сям. Интеллигенты они или мужики, в них сила, хотя их и мало. И и Орлову 22 февраля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 в десятки раз увеличилось число нервных и психических заболеваний. В потомстве оно растет в геометрической прогрессии. Духовное здоровье нации теперь как и никогда зависит от здоровья физического и отношения современного человека к его собственному здоровью из области личной переходит в сферу общественной этики. Еще более остро в XX веке перед человечеством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 живого и неживого мира планеты. Рвутся экологические связи, складывавшиеся сотнями веков. По словам чеховского героя, и солнце, и небо, и леса, и реки, и твари, все это ведь сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. Всякое до дела доведено, и свое место знает. Свирель.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 И в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь? Три сестры, действие четвертое. Природа — это арена деятельности свободного духа человека. Принято говорить, что человеку нужно три аршина земли. Но ведь три оршина нужны трупу, а не человеку. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа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 Очевидно. Автор явно сочувствует тем высказываниям героев, где оценка отношений человека к природе ставится в один ряд с ценностью феноменов духовных. В ночных размышлениях перед дуэлью Лояевский в число своих нравственных преступлений вместе с ложью, равнодушием, страданием, идеям, исканием людей, их борьбе включает и то, что он не любит природы,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 в космической пустоте. 8. В сфере идеи большого писателя всегда существеннейшее место занимают вечные идеи, смысл жизни человека, цель всего сущего, истина, смерть. Всякое великое произведение искусства так или иначе подходит к решению этих кардинальных проблем человеческого бытия и являет миру некий новой, досели неведомый вариант решения или постановки этих вопросов. Третий и последний момент содержания, который хотелось бы рассмотреть в связи со структурой художественной системы, это то, как изображаются у Чехова идеи такого ранга. В литературе принципы подхода к проблемам этого рода различны. Художественные системы Толстого и Достоевского совершенно друг от друга отличные, имеют, однако, то общее, что строится таким образом, чтобы предельно прояснить, доследовать эти вопросы. Повествование, предметный мир, фабула и сюжеты их произведений строится так, чтобы в столкновениях героев, предметных характеристиках, медитациях повествователя возможно более полно раскрыть отношение героя к идее. Вся художественная система устремлена к этой цели. У Чехова иное. Фабульные ситуации не направлены к цели столь прямо, не выражают авторскую заинтересованность в разрешении проблемы явно. У Артура Лютера есть замечание. Герои Чехова бедуют, чтобы не рассуждать о Боге. Примечание «Лютер А». Гешихтедер русишен литератур. Конец примечания. Точнее, им некогда и негде говорить о нем. Персонажи Достоевского включены в ситуации, отобранные таким образом, что они могут в них обсудить, выяснить все, что их мучит. Герои Чехова никогда в такие специальные ситуации не попадают. Они обедают, только обедают. Видение человека в его неотделимости от вечного окружения, бытийной оболочки, определяет особые формы изображения, идей, высокого ранга и их жизни в душе героя. У Толстого с его диалектикой души, у Достоевского, передвинувшего действия из внешнего мира в души и сердца своих персонажей, примечание Саймонс и… Достоевский. Конец примечания. И стремящегося узреть то, чего не видит никто, нет предела для словесного постижения вечных, крайних проблем человеческой души. В художественном мире Чехова при решении этих вопросов всегда предполагается некая запредельная область. Автор может дойти лишь до определенной границы, дальше лежит сфера, его словом непостижимая. К ней можно только с разных сторон приблизиться. Слово существует только для того, чтобы сказать о существовании этой сферы. Какие-либо спекуляции в ней невозможны. Для Достоевского и Толстого смерть Бог не граница. Сплошь и рядом отсюда они только начинают. Чехов здесь кончает. Подводя к некоему пределу... Он предоставляет сознание читателя собственному, мистическому опыту. Если повествование представить в виде дороги, то чеховское повествование будет такой дорогой, которая после очередного указателя вдруг обрывается. Дальше читателю уже ничто не помогает, он должен рассчитывать только на себя. Каждый идет в зависимости от своих ресурсов, далеко, близко, либо остается у конца Торной дороги, не шагнув туда, где пути смутны. Может быть, именно поэтому Чехов имеет славу одного из самых доступных писателей. Толстой и Достоевский для своего читателя Вергилии в высших сферах духа. Они берут читателя за руку и ведут по всем его кругам. В мире Чехова дорога не трудна, знаки, что будет что-то... Внятны всем. Но к этому что-то автор твердой рукой никого не ведет. Авторское слово не может проникнуть в закрытую сферу. Идея невыразимости словом лежит в основе чеховской поэтики запредельного. Вместе с Эл Витгенштейном Чехов мог бы сказать, чего нельзя формулировать в слове, о том следует молчать. Принцип умолчания способ догматического воплощения идей высокого ранга. Он предполагает отсутствие догматического осуждения об этих идеях, дает лишь их знаки, канву, по которой каждый делает узоры сам. В третий период голос повествователя громче зазвучал в произведениях Чехова. Смотри главу третью. Рассуждение, размышление рассказчика, захватывают самые сложные и глубокие явления духовной сферы. Но и теперь мысли этого рода выражаются не в логико-философских или теологических категориях. Они даны как неопределенное, неясное ощущение. Это скорее мысли-чувства, чем мысль-идея. Ему стало казаться, что это пела трава. В своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну. Она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. Вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. Степь. Быть может, им примеречилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней, и они сила, и они старше кого-то, в овраге. Чувствовался май, милый май. Дышалось глубоко, и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями,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 Речь повествователя ритмически организуется. Слово обрастает дополнительными смыслами по своей семантике, приближаясь к стиховому. В изображении высокого, запредельного, в чеховской художественной системе или вообще не допускается слово, или допускается только слово поэтическое. Постижение этих сфер духа передано высокой поэзией. Теперь, когда основной конструктивный принцип установлен и выяснено, его проявление на предметном, сюжетно-фабульном и идейном уровнях, пришло время сказать об отношении к этому принципу первого из рассмотренных нами уровней художественной системы, уровня формы повествовательного. Существеннейшая черта чеховского повествования и изображения окружающего мира через конкретное воспринимающее сознание. Эта черта прямо связана со случайностным принципом чеховской художественной системы. В самом деле, мир описываемый с некой абстрактной позиции всеведущим автором является в своем субстанциональном виде мир же увиденный неким наблюдателем, который далеко не всезнающий и расположение наблюдательного пункта которого зависит от многих, часто неожиданных причин, пристает перед читателем в ракурсах самых случайных. Объект пристает в таком описании, в котором свободно смешиваются детали главные и неглавные, временные, которые даны только потому, что попали в поле зрения наблюдателя. Реальный наблюдатель видит мир не в его вневременном качестве, но в каждый момент существования. Он видит неконечный результат процессов, заставляющий в самих процессах видеть и отбирать только главное, решающее для этого результата. Процесс разворачивается на его глазах, являя всю свою случайностную сложность. Поэтому появление объективного повествования в прозе Чехова в середине 80-х годов – важнейшая веха не только в эволюции самого повествования. Развитие объективного повествования – это одновременно и формирование случайностного принципа изображения. Господство же объективной манеры в 1888-1894 годах Занаменовало утверждение этого принципа, который в полной мере мог развиться только на такой повествовательной основе. Дальнейшая эволюция повествования не повлияла на новый способ изображения. Как мы видели, роль реального воспринимающего лица взял на себя повествователь. Вторая важнейшая черта чеховского повествования – отсутствие авторитетного повествователя также самым непосредственным образом участвует в создании эффекта случайностности. В объективном чеховском повествовании второго периода нет того близкого или тем более равного автору лица, того, кто бы выносил приговор, открыто отбирал, обобщал, объяснял, обнажая этим целесообразность построения художественной системы. Эта ситуация не изменилась и в последние десятилетия чеховского творчества, когда иной стала структура повествования. Ведь повествователь третьего периода – это тоже не тот авторитарный рассказчик, который присвоил бы себе права на полное всеведение и открыто обобщенное изображение. Все эти главные черты чеховского повествования есть проявления – на повествовательном уровне всеобщего для чеховской художественной системы случайностного принципа художественного построения. В общем, впечатлении создаваемым художественной системой, роль повествования уникальна. Все другие приемы, создающие нужный художественный эффект, дискретны. Каждый из них действует в свой черед. Автор может, дав набор случайных деталей или погасив событийность эпизода, на некоторое время оставить изложение свободным от этого приема. Повествование же не может быть прервано, и именно оно заполняет все пустоты, возникшие из-за дискретного характера прочих приемов. Оно, в отличие от всех других средств и единственное среди них, воздействует на читателя, В каждый момент чтения так безавторский характер чеховского повествования второго периода виден не только на каждой странице, в каждом абзаце, но в каждом слове текста, каждым словом он напоминает о себе. И повествование Чехова первое звено, первое слагаемое того случайностного впечатления, которое будет создано в результате действия всех уровней художественной системы, та прочная, постоянно ощущаемая читателем основа, на которой плетется узор нового видения мира. Итак, в исследуемой художественной системе обнаруживается изоморфизм всех ее уровней повествовательного, предметного, сюжетно-фабульного и уровня идей. На всех этих уровнях осуществлен единый конструктивный принцип в отборе и организации материала изображаемого мира – новый принцип художественного изображения, введенный в литературу Чеховым.